Танки, как по команде, снова включили фары. Они были уже у Саратова. Уже ворвались в село. Крик, сливающийся в единый протяжный вопль. а а, -а! Беспорядочная стрельба винтовок, автоматов и пушек. Все это носилось над полями в ночи. «Вошли, товарищ капитан», — сказал Чертыханов, вглядываясь в сторону села. «Глядите!» В разных местах загорелись избы, потом взметнулось высоко, как бы до самых звезд, густо-красное пламя, постояло трепещущим столбом, отбрасывая прочь темень, просветляя каждую веточку на дереве каждого бойца, недвижно лежащего на снегу на подступах к селу, и осела, разливаясь понизу. «Горючее поднялось, как по нотам», — отметил Прокофий. «Вот это дали!» Он наклонился над Мартыновым, потрогал его и позвал нежно. «Вставай, Гриша!» Мартынов вскочил мгновенно. Он как будто не спал. Глаза осмысленные, выражения лица собранные, настороженные. Так могут просыпаться только разведчики. Взглянув на Саратова, всё понял, всё оценил, улыбнулся. Я же говорил. Стрельба в селе постепенно утихала, а огонь все более разрастался. Горели избы, горели машины, пылало горючее, лужи, расплеснувшиеся вдоль улиц. Дым точно дегтем замазал тусклую луну, заволакивал звезды. Вместе с разведчиками и связными направился в село и я. Оно было уже в наших руках. И сейчас же поймал себя на мысли, в наших руках. По-военному, в силу необходимости, мы могли так сказать. А на самом деле произошло возвращение нашего русского, родного, как если бы мы отбили у разбойников хлеб. За левым плечом моим на шаг по отстав, неотступно следовал Чертыханов. Он говорил, он не мог не говорить». Такова уж была его натура. Подумать только, товарищ капитан, увязая в снегу, сказал он то ли с восторгом, то ли с осуждением. Немцы такие хорошие вояки, они ведь и вправду вояки, товарищ капитан, что в наступлении, что в обороне хваты. Куда то Пол Европы прошли. Даже Африку прихватили. А вот видите, ночных атак не выносят потому что привыкли там, в Европах, спать в почтанниках по всем правилам с утренним кофеем, а мы их в почтанниках на мороз. Ты все пела это дело, так поди-ка попляши, вот и пляшут, как по нотам. про кофе и Гулко хохотнул, сержант Мартынов хмуро ответил ему, шагай, не мельтеши под ногами, Мы вошли в село со стороны большака, ведущего на запад, и увидели хаос ночной битвы. Я шел по отвоеванной земле, ощущая в себе какую-то огромную силу и правоту, и шаг мой был легок и пружинист, как в момент охватившего вдохновения. Мне всегда казалось, что освободитель обладает необыкновенной, неотразимой человечной красотой. Поработитель, вторгнувшись в чужую землю, может жечь, насиловать, сооружать виселицы, убивать детей. Каким бы он ни был внешне, но он поработитель, он зверь. Освободитель — гуманнейший человек на планете он освободитель подневольных он добр он великодушен он мститель за содейное зло он красив я оглянулся на связных и на разведчиков и улыбнулся от какой то сердечной преданности им они шли сторожким шагом держа наготове автоматы Хорошие, добрые русские ребята, которых война сделала воинами. Я был убежден, что они такими же добрыми пройдут и по чужим землям, по улицам чужих городов, оставляя людям на память свою улыбку и свое крепкое рукопожатие. Им не то что совершать зло, им бы только хватило силы отстоять добро. Мы вышли на середину села, где стояла церковь. Старинная, просушенная временем церковь пылала и рушилась, источая жар. Купол колокольни, охваченный огнем, чуть осел набок, подержался так мгновение и, отвалившись, с треском полетел вниз, грохнулся на землю, рассыпая искры. Когда обвалилась кровля, на какой-то момент мелькнула позолота иконостаса. Глянули лики святых с огромными, словно остановившимися от ужаса, как перед казнью, глазами, и тотчас все это потонуло в дыму и пламени. За церковью открывалась небольшая площадь села. На ней, на утрамбованном, Перемешанным с копотью снегу стояли машины, тягачи, танки, мотоциклы, исправные и искореженные, или сожженные. Все, что было застигнуто на этом месте, что не могло уйти, уползти. Среди машин валялись трупы солдат и офицеров. Здесь меня нашел старший лейтенант Остапов. Он устало подошел ко мне, подал руку. Еще бы! не виделись с вечера, а встретились после боя живые. «Товарищ капитан, мы захватили какой-то очень важный пункт», спокойно сказал Остапов. «Здесь скопилось столько всего, что я даже осмыслить не могу, и машины, и танки, и пушки, и склады оторопь берет». «Погодите, не то еще будет», пообещал я, «надо привыкать» и Итог наступлений, успешных, конечно, трофеи, пленные и отвоеванные селения, города, народы. Да-да, именно народы. Немцы с этим пунктом так запросто не расстанутся. Надо подготовиться к встрече. Встретим, товарищ капитан. Остапов был невозмутим и нетороплив. Будто речь шла о самом обычном. Ребят положил в оборону. Каждому второму приказал спать по очереди. До утра ничего не случится, уверен. А утром оглядимся, что делать с пленными, их много. «Утром оглядимся», — ответил я его словами, — светает Из роты лейтенанта Рогова, высланный в засаду на южную дорогу, прибежал связной. Красноармеец торопливо рассказал, что рота ведет бой... На дороге, что выбитые из села немцы прут дуром, и сдерживать их очень трудно, и комиссар Браслетов и лейтенант Рогов просят поддержки. Я приказал Остапову послать взвод лейтенанта Прозоровского на помощь Рогову и попросил подполковника Оленина пустить вдоль дороги танки. Оленин обещал. «Что там делается на дороге, товарищ капитан?» — воскликнул связной красноармеец, потрясенный увиденным. — Все забито машинами, подводами, танками. Немцы мечутся, как угорелые, стреляют, куда попало. Наши ребята подползают вплотную к дороге и забрасывают их гранатами. — Немцы оставляют машины, бегут в лесок, лезут по снегу. — Ну и дела, слышите? — сказал связной, задерживая шаг. Мы прислушались. Издали со стороны дороги, долетали сюда приглушенные расстоянием, разорванные щелчки выстрелов, хлопки гранат и мин. Я огляделся. Вокруг горели избы, и красные, черные текучие полосы траурно ложились на площадь, вызывая в душе тяжкое гнетущее ощущение. В этих красно-черных полосах с причитаниями метались люди, женщины и ребятишки, спасали из горящих домов имущество, не успевшее сгореть. Прокофий Чертыханов, остановившись, дернул меня за плечо. Я даже вздрогнул от неожиданности. «Глядите!» С каким-то суеверным страхом он смотрел через нагромождение машин в дальний конец площади, и непроизвольно отмахнулся два раза от того, что видел.